Вот и конец. Все утихомирились и легли спать. Все, кроме Саши. Во-первых, болели руки. А во-вторых, идея, промелькнувшая сегодня, становилась навязчивой. Время тянулось, словно разогретая на солнце смола. Сон бежал от него. Ночь казалась бесконечной. Надо спать. Завтра в школу. Но что... Кто его там ждет? Его и Ирину. Ну, не убьют же. А только снова поиздеваются. Лучше бы убили. Надо все равно спать. Может, это его последняя ночь? А может, и вовсе лучше пойти на крышу дома? Пяти этажей вполне хватит, чтобы все это прекратилось. Мысль о смерти пугала. Тем более, что мама вряд ли это перенесет. Он не имеет права погубить маму. Она для него всегда делала только хорошее. Тогда надо бежать куда-то туда, где его никто не знает. И никто не будет подкалывать за то, что он рыжий. Но бежать зимой не очень хорошая мысль. Ведь он просто замерзнет. А до теплых стран ему не добраться. Да и потом, кто знает, что там делают с такими, как он. В рабство тоже не сильно хочется. «Надо просто уснуть, а завтра... завтра все пройдет!» Бесполезно было убеждать себя уснуть. В голове, как заезженная пластинка, то громче, то тише, звучало желание бежать в лес. «Зачем? Почему?» — не знает. Для него это был такой же глупый вопрос, как «Зачем человеку хочется кушать или спать?» «Может, это ключ к решению всех его проблем?» Сонный елей растекался по стенам. В их двухкомнатной квартире сейчас был слышен только стук ходиков настенных часов. Саня через силу держал себя в постели, но сна не было ни в одном глазу. Он достал из-под подушки фонарик и посветил им на будильник возле кровати. Уже почти три часа ночи. Немного подумал. Резким движением скинул одеяло. Нужно было встать быстро, чтобы не успела скрипнуть кровать. Мгновение, и он уже стоял на ногах. Даже показалось, что кровать сама его вытолкнула. Он кинулся одеваться, и как назло, где-то затерялся второй носок. А так как свет зажигать не хотелось, пришлось рыскать на ощупь. Порезанные руки плохо слушались. Как он будет завтра писать в школе, раз не может даже рубашку толком застегнуть? Через 5 минут... Саня, оглядываясь по сторонам, выбежал из подъезда. В их окнах на третьем этаже свет не зажегся. Значит, он никого не разбудил. Хорошо, что никто не видит его в таком неряшливом виде. Школьные брюки – это первое, что ему попалось под руки. Рубашка, которую дал ему дедушка, была застегнута всего на две пуговицы. Ветровка и кеды, один из которых был надет на босую ногу. Он бежал все дальше от дома, словно магнитом, влекомый туда, откуда он совсем недавно хотел выбраться. Он точно знал, где находится эта избушка. Но каким образом? Понять не мог, просто знал и все. Он бежал мимо спящих кварталов, не такого уж большого города. Бежал мимо школы, в которой свет горел только у сторожей. Бежал мимо строителей, которые, как ни странно, работали в такое время, Наверное, опаздывают со сдачей нового здания. Видел бы его сейчас учитель по физкультуре, за такой бег он бы повесил Санин портрет на доску почета. Странно, но усталость все не чувствовалось. Чем больше он бежал, тем легче это было делать. Только все почему-то мешало и раздражало вокруг. Больше всего мешал Кет, натиравший босую ногу. Мешала и ветровка. Воздух, попадая в нее, тормозил его свободное движение. Санек стал подпрыгивать во время бега. Ему казалось, что так он быстрее доберется до цели. И, к удивлению, скорости правда возрастала. Он продолжал прыгать еще с большей уверенностью. Казалось, что во время прыжка он пролетает не меньше трех метров. Но это невозможно сделать человеку с его физическими возможностями. Однако это получалось так легко, будто он и вовсе не зависел от земного притяжения. Вот окраина города. Он добрался до нее очень быстро, почти так же, как если бы ехал на своем велосипеде. Вот эта тропа! Волна страха холодным потом окатила его. Он был как завороженный и мчался вглубь леса, где находится нечто. Ветка зацепила ветровку. И сильно дернула Санька назад, он чуть не упал. Со злостью он сорвал с себя этот балонгивый предмет своего гардероба и припустил дальше. В какой-то момент Санек остановился и стиснув зубы так, что они чуть не рассыпались в порошок, скинул кеды. В первую очередь тот, что натирал, при этом грязно выругался и сам ужаснулся своей выходке. Бежать стало легче. Будто он не касался земли, будто не колят его и ноги опавшие ветки. И это не тропа, а гладкая, как стекло дорога, и бежать по ней – одно удовольствие. Бег продолжался почти 20 минут. Но ни отдышки ни усталости, только ненависть к рубашке, которая сковывает его. Если бы не она, бежал бы, наверное, еще быстрее. Он сорвал с себя всю еще застегнутую на две пуговицы рубашку, да так, что пуговицы со свистом разлетелись в стороны. Наслаждение переполняло его. Он поднял голову вверх. Яркий месяц, и бесчисленные звезды манили к себе. Он будто видел тысячи маленьких ручек, которые махали ему «Давай к нам!» Казалось, его отделяет от них всего лишь маленький прыжок. Собрав все усилия, он оторвался от земли, и чувство странного опьянения охватило его. На миг ему показалось, что он споткнулся и падает. И вот-вот распашет носом землю, но нет. Он удержал равновесие, сгруппировался прямо в воздухе, мягко и уверенно закончив прыжок. Его пронзило чувство восторга. От того, что он смог совершить такой прыжок, его грудь наполнила какое-то радостное безумие и захотелось кричать. Как только он открыл рот, из глубины чрева вырвался пронзительный детский клич, медленно перерастающий в хриплый бас. Бас нарастал, и со стороны можно было подумать, что это воет раненый зверь, а не мальчик-подросток. Высвобождение силы еще больше заводила и пьянила Санька. Не отдавая себе отчета, он стал орать, подпрыгивать, при этом кривляясь и издавая странные, похожие на старый забытый язык древних племен, звуки. В какой-то момент здравый рассудок хотел его остановить, но азарт возраставшего опьянения быстро заглушил голос разума. Объятый безумием, он бежал и бежал по лесу, не давая себе ни минуты отдыха. Все ожило, а деревья казались проплывающим пейзажем. Саня видел только манящие к себе звезды, которые, ехидно смеясь, дразнили его своей недоступностью. «Я доберусь до вас!» – прокричал он, остановившись как вкопанный. Перед ним... Та самая, открытая, манящая дверь сторожки. Одним прыжком он преодолел расстояние, разделявшее его и злополучный алтарь. Да, теперь он видел, что это был именно алтарь, а не просто каменная глыба. Сделанный из чистого золота алтарь, снял маскировку и пульсировал внутренним светом, привлекая к себе. Даже... Стены избушки содрогались в ритм Сашиному сердцу, а каждый его шаг гулом расходился по лесу. Он встал перед усыпальницей великого воина и положил израненные руки на символ свободного дракона, который горел внутренним светом, отражаясь на потолке. «Я тот, кто покажет всем, что такое сила! Я тот, кто тебе нужен! Бери меня! Я твой!» Не осознавая своих слов, Саня упал на колени из-за сильной боли в руках. Через свежие бинты проступила кровь, будто кто-то расковырял еще не зажившие раны. Кровь, шипя и сворачиваясь, текла на крышку алтаря. Гравюра дракона словно упивалась свежей жертвой. Видимо, ей было... Недостаточно той крови, что была пролита пару дней назад Яркая вспышка огненного света наполнила хижину Отражение дракона на потолке шевельнулось и поползло Что-то наподобие пушечного ядра вылетело из глубины алтаря И продырявило Сашу насквозь Со всех сил он стиснул кулаки и почувствовал, как внутри, словно в миксере, разрываются его органы. От нарастающей боли он вцепился пальцами в футболку и, царапая грудь ногтями, разорвал ее. Порыв ветра принес запах утра. Хотя ночью не была холодной, восходящее солнце было ярко-красным, Медленно выползавший из леса туман окрасился алым цветом. Птичий щебет уже вовсю разлился по маленькому городку, навевая настроение хорошего теплого осеннего дня. Ветер, дуя с юга и неся тонкий аромат трав, развеет туман. Да и небольшое количество облаков тоже сумеет убрать с неба, как пастух собирает овечек. Лучи нового дня упали в первую очередь на крыши домов. Плотно утыканные телевизионные антенны своими скелетами напоминали кладбище старых кораблей. У голубей на все это был другой взгляд. Они не обращали внимания ни на красоту, ни на структуру, а, затаив дыхание, расселись, чтобы встретить первые лучи. Золото окатило птиц, и они дружно заварковали, словно предсказывая события своего птичьего дня. Спустя пару минут стали слышны включающиеся радиоприемники в квартирах с традиционной играющей в 6 утра мелодией «Союз нерушимый». Саня понял, что пора просыпаться и делать зарядку. Очень хотелось спать, но три вещи очень мешали продолжать сон. Первое Солнечные лучи били прямо в закрытые веки. Второе, почему-то было жестко, и в-третьих, ужасно холодно. Он стал ощупывать кровать, ища одеяло, и понял, что находится вовсе не в своей постели. Он мигом проснулся и сел. Созерцание окружающей картины прогнало всякие остатки сна. Саша сидел абсолютно ногой на карнизе пятиэтажного дома. Грудь была исцарапана, и это последнее, что он помнил о прошедшей ночи. На руках не было бинтов. И посмотрев на запекшиеся раны, Саша только сейчас понял, что письмена, о которые он порезал руки, старославянские, но в зеркальном отражении. Он не мог прочитать все. На его руках четко были видны некоторые буквы. Но сейчас это не столь важно, как то, почему он здесь находится. Ногой, исцарапанный и грязный. Страшась падения, он медленно отполз от края, стараясь быть незамеченным. Как он уснул здесь? Ведь... Одно неверное движение, и он бы лежал под своими окнами. Интересная была бы картинка. Все бы подумали, что он выбросившийся из окна псих. Как же теперь попасть домой? По водосточной трубе он не полезет, хотя она находится рядом с кухонным окном. Интересно было бы увидеть лицо дяди Вити, пьющего чая в тот момент, когда его обнаженный пасынок зайдет позавтрака через окно. Саня даже улыбнулся. Он бы сделал так, но... Как потом все объяснить? Ждать, пока все уйдут? Опоздает в школу? Это даже ничего, что мама не увидит его в постели. Она подумает, что он очень рано ушел. И опять, сидя в пустом классе, читает. Но как объяснить потом, если она решит занести ему завтрак в класс? Да и в ногом виде тащиться через полгорода Он не сможет. В голову пришла ужасно рискованная идея. На счастье, чердак был открыт, и Саня спустился в подъезд с крыши. Дошел до своих дверей и замер, вздрагивая от каждого шороха и боясь, чтобы кто из соседей вдруг не вышел выносить мусор. Мама и дядя Витя уже встали. С кухни были слышны обрывки их голосов. «Саня уже встал?» – спросил отчим. «Наверное, нет. Пойду его разбужу». «Сейчас или никогда. Если мама не найдет его в комнате, придется идти в школу. Вот уж будет потеха». Мамины шаги звучали из его комнаты. Отчим на кухне. Саша повернул ручку. Незакрытая с ночи дверь тихо приоткрылась. Он юркнул в ванную комнату, вход в которую был сразу из прихожей. Видите, он уже встал». Недоумевая, сказала мама Видно, что спал, но стал давно, потому что постель остыла Саня специально включил воду сильным напором И шум воды наполнил ванную комнату А он в ванной, сказал отчим Не отрываясь от чашки свежесваренного кофе и вчерашней газеты Саша, ты тут? Спросила через дверь мама Да, мам, я моюсь, не входи «Да не захожу я!» – засмеялась мать, удивляясь тому, как быстро вырос ее малыш. «Теперь не войдёшь к нему в ванную». Хотя, когда он был карапузом, мыло по нескольку раз на день. «Ты мне только скажи, где твои школьные брюки? Я хочу их отутюжить». «Мам, не надо, они нормальные!» Саше было интересно самому, где сейчас его брюки или хотя бы что он с ними сделал. «Ну, как знаешь». Вот исключат из пионеров, будешь знать Немного обиженная тем, что сын не дал поухаживать за собой Она пошла на кухню Чего ты нос повесила? Взрослый парень, пусть сам за себя отвечает А хочешь, можешь мои брюки отутюжить? Последнее, что услышал Саня Перед тем, как погрузиться с головой под воду